Искать людей в нижнем лабиринте, как это делает дядюшка Дэн, Кантору пока не доводилось. Обычно он попадал сюда естественным путем и не по своей воле, если не считать того единственного случая, когда наглотался боль утолящих пилюль, чтобы повидаться с добрым доктором. А уж самостоятельно кого-то разыскать не удавалось ни разу. Единственным, кого он мог найти в лабиринте, был все тот же дядюшка, и то лишь потому, что находил Кантор сам». Поэтому спускаясь по знакомым ступеням ниже привычного мира снов, Кантер не очень-то надеялся на успех. Папино теоретические объяснения и сомнительные напутствия, как бы неопытен ты ни был, у тебя это всё равно получается лучше, чем у меня, заодно и попрактикуешься, уверенности не добавляли. Кроме того, поиски требовали определённой степени сосредоточения, а в душе отважного кавальеро царили смятение, неловкость и раздражение. Он прекрасно помнил живописные образы своего собственного горячного бреда и очень сомневался, что Шеллар обрадуется, если к нему в нечто подобное вломится посторонний, особенно Кантор. Понадобилось же папе вот именно сейчас и срочно. Если бы речь шла о чем-нибудь менее важном, Кантор с чистой совестью плюнул бы на папину поручение и без малейшего стыда соврал, что не нашел. Но, увы, папа был прав. Вопрос о том, как лучше спрятать королевского наследника, надо обязательно обсудить с самим Шеларом. Даже если он не в состоянии сейчас что-то обсуждать, а может быть и связано мыслить. Пусть хотя бы одобрит или отвергнет папин план. Или попросят подождать, хоть что-нибудь. Ну, хоть в известность его поставить, чтобы не получилось потом. Кантор добросовестно старался разыскать в бесконечных закоулках лабиринта «Его Величество», Но втайне всё же очень надеялся, что у него ничего не получится, и можно будет честно сказать папе, что не нашёл, а там, может быть, и дядешка освободится. Папа говорил, что Ден владеет Шеларом намного лучше, чем оба Делька и Стелемара вместе взятые. К тому же он врач. Так было бы лучше, несомненно лучше для всех. Но когда этот лабиринт то пускал возможность щегольнуть своим извращённым чувством юмора, А за какими-то огородами высокая, похожая на башню сооружение, обнесённое бетонным забором в два человеческих роста, свернув в неприметную калитку, пробежавшись по мостику над вонючей канавой и протиснувшись между прутьями ограды, Кантер оказался вдруг в помещении, в котором не сразу узнал хорошо знакомый ему зал, тот самый, где прошлой весной проходил поминальный ужин. Только сейчас там разворасилась нечто ещё более безумное. Оркестр пол розвалившихся зомби, среди которых Кантер без особого удивления обнаружил и свою скромную персону, играло что-то бравурно-торжественное. По залу бродили вампиры, личи и демоны всевозможных разновидностей, раскланиваясь, беседуя и подхватывая бокалы с подносов, точно как обычные люди на светских приёмах. Кого и кого Кантер даже узнал. Присутствовали здесь и лично повелитель, и его покойный ученик И придурочный мститель, и даже советник Блай, только уже в виде вампира. На столе в центре зала на гигантском золотом блюде лежал целиком зажаренный человек с яблоком в зубах, обложенный по сторонам гарниром из червяков и еще каких-то неизвестных кантору насекомых. Гарнир шевелился, позвал и дрыгал лапками. Стоящий на задних лапах крокодил в белоснежном фартуке и поварском колпаке сноровисто нализал куски жаркова и раскладывал по тарелкам. Жаркое, беспомощно дергалось, словно пытаясь освободиться от невидимых оков, и отчаянно что-то мычало сквозь яблоко во рту. Кантор торопливо отвернулся, чувствуя, что еще немного его стошнит. «И что теперь делать?» – растерянно подумал он, старательно рассматривая оркестр, чтобы опять не наткнуться взглядом на чудовищную сцену людоедского пиршества. «Твою ж мать! Я даже не спросил у папы, что делать, если бред его величества окажется таким... перенаселенным!» Был бы это просто сон, без труда разогнал бы этот сбойший извращенцев. А здесь, как оно происходит? Могу я корректировать эту реальность и вообще на неё влиять? Обращение к личному опыту весьма неутешительно подсказывало, что нет. Всякий раз, когда доктор посещал бредовые видения товарища Кантера, он никогда не менял ничего в окружающей обстановке, максимум уводил пациента в более подходящее для общения место. Более того, во всех упомянутых случаях они встречались один на один. Ну, не считая говорящих цыплят. И Кантор совершенно не представлял себе, что стал бы делать дядюшка, столкнись он в очередном бреду больного племянничка, скажем, с тем же советником. Он несколько раз глубоко вдохнул, набираясь мужества, и еще раз оглянулся на стол. Попробовать тоже увезти отсюда главное блюдо праздника? А оно сможет встать и идти, учитывая, что одну ногу уже обглодали до костей, вместе со столом вытащить? Кантор опять отвернулся. даций в плотную взглянуть в лицо поджаристой хрустящей корочкой, когда на это даже издале смотрит тошно. Нет, он не сможет. Лучше приди в другой раз или подождать специалиста. Праздник вокруг него шёл своим чередом, и наличного гостя никто не обращал внимания, даже те, кто мог бы узнать в лицо. Интересно, почему? Он для них не видим или они не должны на него реагировать, потому что он не часть этого места и этого сюжета? И что они предпримут, если он позволит в себе активное действие? Вряд ли порождения чужого бреда могут повредить здоровому постороннему человеку. Но знать бы точно, что не догонят, не отнимут добычу и не выпроводят пинками. Он еще раз беспомощно оглядел зал и неожиданно остановился взглядом на шторах. Решение пришло мгновенно. И в следующий миг он уже бежал к ближайшему окну, на ходу доставая ножь. Кайн поддалась легко, а хулиганский поступок непрошенного гостя остался без внимания, как и само его присутствие. Сложив пополам добытый кусок ткани, Кантер нахально протолкался к столу и ловким броском накрыл отвратительный нетерморт. Затем без лишних слов упёрся в край стола и принялся двигать его к выходу. Никто не погнался, не попытался остановить и отнять уходящий ужин. Только тело под покрывалом задёрнулось сильнее.